Глава одиннадцатая. На следующее утро я встал с диким похмельем, но в то же время настроение у меня было на высоте. Да уж, давно так не отдыхал. «Держи», – присцилло протягивает мне Элик. «Помогает от похмелья, у меня за несколько минут все прошло». «Благодарю», – принимаю из рук Барда лекарство и сразу же его выпиваю. «Не за что», – на лице девушки появляется улыбка. «Ты это, Атлану пока не трогай, хорошо?» «Как бы это тебе помягче сказать?» Барт задумалась. «В общем, ей немного стыдно за вчерашнее». «А тебе?» — усмехнувшись, спрашиваю я. «А по мне заметно, что мне стыдно?» Усмехнувшись, мне в ответ произносит девушка. «Видимо, нет». «Для меня подобное не впервой, если уж отрываться в игре так по полной. Таков мой девиз». «Со временем я и Атлану научу радоваться всем аспектам жизни в Эре Бесконечности и не стесняться своих желаний и поступков», – произносит Барт и задумывается. «В общем, через пару минут мы будем готовы, поэтому можно смело выдвигаться на четвертый уровень. А по поводу Атланы, дай ей немного времени, и она вновь станет прежней». Девушка хлопает меня по плечу и возвращается к подруге а через пять минут мы покидаем третий уровень и переходим на четвертый. «Как-то тут уж больно тихо», — осмотревшись по сторонам, говорю я бардом. «Дело в том, что мобы нападали на нас сразу, как только мы оказывались на новой локации, а тут никто не ждал». «Согласна», — задумчиво отвечает Пресцилла, «и мне это очень не нравится». «Может, здесь только босс уровня? Бывают же такие?» – договорить Атлана не успела. Я заметил едва уловимое движение за спиной девушки и, схватив Барда за руку, резко потянул на себя. В то место, где она только что стояла, ударяют два лезвия, похожие на косы, и в ту же секунду тело Большого Богомола проявляется из невидимости. Призываю мистический доспех огненного эфрита, активирую огненную ауру, использую рывок, И в момент атаки вызываю пламенеющий меч, после чего вонзаю его в тело твари. Богомол атакует лезвием косой в ответ, но я уворачиваюсь от удара и меняю доспехи на бесшумного хамелеона. Слышу сзади звуки лютни, и в следующую секунду к ней присоединяется и свирель. Моя скорость и хитпоинты заметно возрастают. Призвав два кинжала, провожу несколько быстрых атак и добиваю врага. Ко мне подходят барды. «Уровень инвизников просто замечательно», гневно произносит присцилла. «Ты как?» – обращается она к Атлане. «Нормально, вроде», – застенчиво отвечает девушка. «Спасибо тебе, Вальгорд, я...» «Не за что», – улыбаюсь ей в ответ. «Это же как-никак мой долг – защищать тебя, так что все нормально». «Все равно спасибо», – на лице Атланы появляется слабая улыбка. «Так, какой у нас план действия против инвизников?» – спрашиваю я девушек, тем самым меняя тему разговора. «В принципе, никакого», – отвечает Присцилла, «У меня нет умений на обнаружение, у Атланы тоже. Придется просто полагаться на твою реакцию, ибо выцеливать эти твари будут именно нас, так как мы идеальные цели для всяких рог, а у этих мобов наверняка схожий с ними алгоритм поведения». Понятно, я задумался. Тогда поступим следующим образом. Призываю мистическую броню адамантинового защитника и включаю ауру. Аура увеличит ваши резисты физическому урону, плюс у меня есть навык, который перенаправляет половину урона от цели, на кого он наложен в меня. Нам остается только выяснить, кого чаще выцеливают мобы, после чего я активирую свое умение на тебя, указываю на Атлану. «Или на тебя?» – показываю на Пресциллу. «Такой вариант вас устраивает?» – спрашиваю я Бардов. «Вполне. Не думаю, что они смогут нас сваншотить», – отвечает Пресцилла и задумывается. «Хотя шансы у них все же есть. Брони как у меня, так и у Атланы немного, а у них наверняка будут бусты на атаку и скрытности». «В моем плане есть еще один минус. На всякий случай решил я предупредить девушек». «Нам придется частенько останавливаться на привалы для регенерации маны, ибо броня с двумя активированными навыками будет жрать ее очень много, не спасет даже аура Атланы». «Да, это не очень хорошо», – задумчиво произносит Пресцилла. «Мне бы хотелось поскорее пройти данж и вернуться обратно, хотя не все же последующие уровни будут такими». «Не забывай, что с пятого сложность начнет увеличиваться» к разговору присоединилась Атлана. «Помнишь, каким был пятый уровень, когда мы впервые пришли в этот данж?» Барт посмотрела на подругу. «Не напоминай, как вспомню, аж противно становится». Девушка состроила гримасу омерзения. «А что там такого было?» – поинтересовался я. Весь уровень представлял из себя вонючее болото. В основном жижа была примерно по пояс, но дно было неровное, поэтому можно было утонуть по шею и даже глубже. Плюс ко всему, там было полно пиявок, как обычных, так и гигантских. Прибавь к этому огромных комаров с обилками вампиризма, водомерок, которые носились по этой жиже с бешеной скоростью, и водяных клещей. Бррр, мерзость!» Присцилла поморщилась. «Мне гигантские пиявки до сих пор в кошмарах снятся», обреченно произнесла Атлана. В общем, мы хотели тебе сказать, что уровень с инвизниками не самое неприятное, что могло с нами случиться. Пресцилла улыбнулась. Так что включай свою ауру и вперед. Как оказалось, в 70% случаев нападали мобы на Атлану, поэтому навык «Идеальный страж» я использовал на ней, в то время как следить старался больше за Пресциллой. Несмотря на это, я все равно старался по возможности прокачивать те доспехи, которые остались у меня не замакшены. К концу второго дня нахождения на четвертом уровне данжа, мне удалось дотянуть мистического хамелеона до десятого уровня, охранителя кошмаров до пятого. Теперь у единственной стелсовой брони в моей коллекции появился еще один пассивный навык. Бесшумное убийство, пассивный навык. Увеличивает урон первой атаки из скрытности на 300%, а также вероятность нанесения кровотечения на 50%. Довольно приятная плюшка, особенно если учитывать тот факт, что атака из инвиза с большой вероятностью была критической. Только представьте себе, какой урон я мог нанести скрыто, урон которого еще был умножен в 3 раза. Далее шел навык, который открывался на пятом уровне мистической брони хранителя кошмаров, который назывался «Кошмарная аура. Активное умение. Потоковое». Постепенно понижает магическое сопротивление цели, находящейся в ауре, при этом увеличивая эффективность всех проклятий, накладываемых на нее. Иными словами, врубаешь ауру и начинаешь кидать на противника всякую мерзость, которой в арсенале магии и тьмы превеликое множество. «В общем, я остался очень доволен новыми навыками своих мистических броней и с нетерпением ждал, когда получу новые». «Ты чего такой довольный?» – ко мне подходит Атлана. «Будто легендарку сроллил». На ее лице появляется милая улыбка. «Да так, ничего, просто настроение хорошее», – уклончиво отвечаю я Барду. «А насчет шмоток, сама знаешь, здесь вообще голяк». «Это да, данж этот явно не для фарма шмоток, но зато опыта много дают». «Ну, этот данж не только опытом хорош. Тут довольно много разных ингредиентов выпадает. Опять же, тут просто рай для какого-нибудь алхимика, специализирующегося на ядах. Ну и для зачаровывателя тут тоже много всего полезного падает». «Ты чантить умеешь?» – удивленно спрашивает Атлана. «Немного», – пожимаю я плечами. «Так, чисто ради статов». «Ну да, конечно, ради статов. Как и кузнечное дело», — ухмыльнулась Барт. «Ну да, сила лишней же не бывает». «Непрошибаемый», — девушка закатила глаза. «Ладно, в любом случае скоро будет босс, так что будь готов к сюрпризам». Она поднимается с земли и отряхивается. «И да, в этот раз сосредоточься на защите Пресциллы. Я на себя накину каменную кожу защиты у меня будет много, а у нее защитных умений почти нет. Так, стоп, а почему она раньше тогда так не делала? Озвучиваю свои мысли. Есть несколько причин. Первая, каменная кожа меня сильно замедляет. Вторая, я не смогу применять большую часть умений Барда. Играть что-либо на музыкальном инструменте, когда твоя кожа каменная, не самая легкая задача. Девушка тяжело вздыхает. «Понятно. Не думал, что все так сложно». Немного подумав, отвечаю я Атлане. «В любом случае, я тебя понял». «Вот и славно», — Барт мило улыбается и уходит к подруге. Гильятинщик пятисотого уровня выглядел как огромный богомол с менее внушительных размеров лезвиями, светящихся бледно-зеленым светом. Тварь пряталась под потолком в инвизе. Стоило нам пересечь границу его владений и оказаться в аккурат под ним, немедленно нас атаковала. Атака под названием «казнь» была жесткой. Лезвия, коз, богомола перекрестием сошлись на шее атланы. Лишь каменная кожа и моя аура спасли девушку. Ее голова не отделилась от тела. «Я его отвлеку, лечитесь!» Использую рывок и ударяю тварь кромкой щита, скомбинировав атаку с оглушающим приемом. Несмотря на разницу в весе, комбинированная атака получилась сильной, и несмотря на то, что гильотинщику удалось заблокировать ее, его отбрасывает на несколько метров назад и станет. Меняю доспехи на огненного эфрита и быстро сократив дистанцию, использую в упор огненное кольцо. «Какого?» – босс на секунду пропадает, а потом вновь появляется, игнорируя мою огненную атаку. Гильотинщик, делает резкий рывок в сторону, взмахивает своими лапами-косами и выпускает две серповидные дуги в сторону бардов. «Тьма!» «Берегитесь!» – кричу я девушкам, но, как видно, зря. Перед бардами из почвы вырастает земляная стена, и атаки гильотинщика в нее врезаются. «Молодцы, девчонки!» Призываю броню бесшумного хамелеона, использую камуфляж, мгновенно растворяясь в воздухе и становясь практически невидимым. Босс, потеряв меня из вида, бросается в сторону девушек, а я, в свою очередь, призываю кинжалы, разбегаюсь и, прыгнув высоко в воздух, использую рывок в гильотинщика. Когти хамелеона вошли в тушку босса, как раскаленный нож в масло. Как я и рассчитывал, удар вышел критическим, и лезвия кинжалов вошли в аккурат между хитиновыми чешуйками гильотинщика, нанося ему колоссальный урон и вешая в кровотечение. Тварь противно застрекотала и попыталась скинуть меня, но не тут-то было. Сразу за моей атакой в незащищенное брюшко босса вонзился каменный шип, выросший прямо из-под земли, а один из глаз пронзила острая сосулька. Оставалось только добить тварь, что мы, собственно, и сделали. Фух, не ожидала от него такой прыти. Облегченно вздохнула Пресцилла, смотря на поверженную тварь. Мне вообще чуть башку не оттяпали. Атлана дотрагивается рукой до шеи, куда пришлись удары лезвия гильотинщика. Эта тварь повесила на меня недельный дебаф, увеличивающий шанс нанесения мне критических ударов и кровотечений. Ненавижу. «О, мифик-пушка, Вальгорт, зацени!» – присцилла кидая клинк. Лезвие гильотинщика, мифическое оружие, полуторный меч. Атака – 200, 300, плюс сила, плюс ловкость делить на 2. Сила – плюс 100, ловкость – плюс 100. Шанс нанесения критического урона – плюс 70%. Урон критических атак – плюс 50%. Шанс нанесения кровотечения – плюс 100%. Урон сила делить на 2 плюс ловкость делить на 2 раз в 5 секунд. Урон от кровотечений увеличен на 60%. «Хороший клинок», — беря полуторник с лезвием, отдаленно напоминающим серп, произношу я. «Забирай, а то твой клинок кусок мусора», — отвечает присцилла. «Давно хотела спросить, почему такой умелый кузнец, как ты, не может сковать себе нормальное оружие?» «Времени не хватало». «У меня есть рецепт клинка, который я хочу сковать, но сделать его перед данжем не успел», – честно ответил я Барду. «Мне и самому поскорее хотелось приступить к ковке нового оружия, но коли уж взялся за прохождение данжа, то нужно довести это дело до конца». «Ну, этот клинок послужит тебе временной заменой. Он в любом случае лучше, чем тот, что сейчас используешь ты», – отвечает мне Пресцилла, – смотря на лезвие клинка, светящиеся светло-зеленым светом. «Да, с этим не поспоришь». Рукоять клинка идеально лежала в ладони. Плюс ко всему, мои показатели силы позволяли держать оружие в одной руке и без проблем орудовать им, как одноручным мечом. «Можно нескромный вопрос?» Смотря как я машу мечом, спросила Пресцилла. «Больше пяти сотен», – спокойно отвечаю я Барду, зная, какой вопрос она хочет задать. «Охренеть! Да ты задрот!» – удивленно произносит Пресцилла. «Какой есть!» – пожимаю я плечами. «Пойдем лучше готовиться к спуску на следующий уровень. Ты вроде говорила, что основные проблемы начнутся именно там», – решил я перевести тему. «Да, с пятого уровня мобы будут попадаться умнее, сильнее и хитрее», – девушка задумалась. «Но ты все равно задрот». «Да-да», – я машу рукой. «Кому-то ж надо быть сильным». «А, так ты не просто задрот, а чсв -шный. И как тебе живется?» «Как видишь, отлично. Крутые пушки», — киваю я на новый меч. «Сильные враги», — показываю на побежденного богомола. «Тройнички с бардами прямо в данже. Все совсем неплохо». Услышав последнюю фразу, Присцилла залилась краской. «Ах ты!» — девушка побежала за мной, причем по ее глазам я понял, что с явно недобрыми намерениями. Мне же ничего другого не оставалось, как убегать от нее. «Пятый уровень. Мы идем. Вернее, бежим». «А тут жарковато», — были первые мои слова, когда мы спустились на пятый уровень. «О, лавовый уровень. Были на таком», — воскликнула Присцилла. «Большая часть мобов, скорее всего, будет различными вариациями муравьев». «А чему ты так радуешься?» Немного не понимая реакции Барда, поинтересовался я. «Ну, во-первых, муравьи не такие уж и сильные мобы, а во-вторых, у всех представителей здешней фауны сильная уязвимость к магии воды. Ну и в-третьих, я люблю тепло», – улыбнулась девушка. «Зато большие резисты к огню, так?» – спрашиваю я, и бард кивает. «Ну, зашибись. Мистической брони на основе воды у меня пока не было». «Не парься, Вальгорд, у меня есть баф на клинок, который добавляет урон холодом при атаке. С твоим уровнем силы и интеллекта, мечом, который ты выбил с гильотинщика, урон будешь вносить немеренный». «Кстати, есть возможность это проверить», – Пресцилла указывает куда-то вдаль, и мы с Атланой одновременно поворачиваем головы в нужную сторону. К нам неторопливо приближалась небольшая группа лавовых муравьев-рабочих, которую возглавлял один лавовый муравей-воин. Уровни мобов варьировались от 500 до 560. -го. Выглядели твари довольно опасными. «Насчет мобов ты угадала», — говорю я девушке и призываю мистическую броню бесшумного богомола. «Нам уже приходилось здесь бывать, правда, мобы в прошлый раз тут были другие, но не думаю, что будет большая разница», — отвечает Присцилло и касается рукой лезвия моего меча. От ее прикосновения рукоять сразу же становится холодной. «Если что, я тебя прикрою», — говорит мне Барт, и я киваю в ответ, после чего резко использую рывок и вонзаюсь в толпу муравьев. «Я же говорила, что муравьи не самые сильные мобы этого подземелья», — гордо произносит Пресцилла, когда бой заканчивается. В принципе, она была права. «Сильных атак у этих тварей не было» но вот запас хитпоинтов и брони явно был намного больше чем у других насекомых с которыми нам приходилось сражаться ранее озвучиваю свои мысли по этому поводу девушкам ну я же говорила что после пятого уровня начнутся трудности Присцилла пожимает плечами плюс мы победили только первую группу я уверена что дальше мобы пойдут куда сильнее да большая часть их будет состоять из рабочих и воинов но я кладу голову на отсечение, что только ими все не ограничится. «Да это понятно, что не ограничится», – махнула рукой второй барт. «Наверняка тут будут еще какие-нибудь огненные маги, бронированные твари, не обойдется без вариаций рог и так далее. Но, как я уже говорила ранее, муравьи не самые сильные из здешних насекомых. Хуже, если бы лавовый данж был заполнен скалопендрами». «Помнишь, Инталь нам рассказывала, когда они наткнулись на таких на седьмом уровне?» – спросила Барт подругу. «Помню, они тогда слились практически сразу», – Атлана задумалась. «Если я все правильно помню». «Ага, Многоножки намного опаснее муравьев, поэтому можно сказать, что нам повезло». На лице Присциллы появилась довольная улыбка. «Ну, повезло, так повезло, но ведь тебя не только это радует, так?» «Есть что-то еще, что тебе нравится именно в лавовом уровне, да?» Я подозрительно посмотрел на Барда. «Ладно, раскусил», — в итоге сдалась Присцилла. «Здесь есть горячие минеральные воды, которые делают кожу невероятно мягкой и бархатистой. Ты даже не представляешь, насколько они чудесные». «Она права, никакие горячие источники Хатанского континента с ними не сравнятся». «Если бы мое тело могло стареть, а не быть вечно молодым, то я бы никогда в жизни не стала получать уровень выше четырехсотого, только чтобы иметь возможность в них искупаться», — поддержала подругу Атлана. «Да вы просто отмороженные на всю голову», — смотря на девушек, говорю я им. «Вам не хватило той вечеринки?» Присцилла подходит ко мне и кладет руку на плечо. Вальгорд, без обид». Серьезным тоном произносит она, смотря мне в глаза. «Горячая вода с благовониями – это, конечно, хорошо. И мы с Атланой тебе очень благодарны за то, что ты устраивал нам ванны». Барт повернулась к подруге, и та быстро закивала головой. «Но я даже словами не могу передать, насколько там чешуительно. Присцилла даже закрыла глаза от восхищения, уже, видимо, представляя, как окажется там. «Ну, раз уж ты такой бука, то я могу тебя кое-чем утешить». Атлана подходит ко мне почти вплотную. «Если провести там больше трех часов», – шепчет она мне на ухо, – «то максимальный запас маны увеличивается на три процента», – томно произносит девушка и тут же отстраняется. «Хорошо, но надолго мы там не останемся», – взвесив все за и против, отвечаю я бардом. «Прибавка к мане никогда лишней не бывает». Три следующие дня подряд мы качались, на уровне оказалось очень много мобов. Нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться на очередную группу муравьев, которые становились все сильнее и сильнее. После обычных рабочих и воинов пошли твари, которые могли плеваться огненными шарами, изрыгать из пасти сильное пламя, сжигающее все на своем пути. Лавовые муравьи-защитники имели огненный щит и ауру, которые наносили не слабый урон, если к ним подойти близко, а при условии, что сражался я в ближнем бою, этого мне было не избежать. Единственной отрадой было то, что мой родной резист огню увеличился на 4%, а мои две брони получили по новому навыку. Мистическая броня бесшумного богомола получила 15 уровень, а с ним и новую обилку. Присутствие жертвы, активное потоковая Навык позволяет определять точное местоположение цели в радиусе 20 метров. При этом должно соблюдаться одно условие. Цель должна издавать хоть какие-нибудь звуки, даже едва слышимые. Дыхание, сопение и так далее. При соблюдении этого единственного условия я мог с точностью до полуметра определить, где находится цель, независимо от того, была она выше или ниже относительно меня. Мистическая броня Хранителя Кошмаров, для прокачки которой требовалось больше всего опыта, наконец-то дотянула до 10 уровня и тоже обзавелась новым навыком. Сила Кошмаров – пассивное свойство. Увеличивает силу следующего вашего проклятия в 3 раза. Перезарядка 2 минуты. В общем, новые навыки, как в принципе и предыдущие, были полезными, чему я был очень рад. Теперь мог спокойно контрить инвизников, а это очень полезно, учитывая место, в котором мы находились. Да, на конкретно этом уровне их было не так много, но ситуация могла поменяться на последующих этапах этого логова насекомых, а ведь я планировал пройти его полностью. «Ну и где ваши источники?» – поинтересовался я у бардов на четвертый день прохождения пятого уровня. Признаться, уже и сам хотел как следует отдохнуть и расслабиться, ибо очень устал от невыносимой жары и постоянных стычек с мобами, которых мне приходилось валить, практически не используя навыки мистических броней. «Сложно сказать», – устало отвечает Присцилла, «Раз мы на них пока не наткнулись, вероятно, дальше». «А вы уверены, что они точно обязаны здесь быть?» «Будет нехорошо, если окажется, что в этот раз они не сгенерировались». «Будет очень нехорошо, если окажется, что так», – раздражительно говорит Атлана. «Я тогда тут камня на камне не оставлю». За время нахождения здесь девушки тоже устали, ибо в этот раз и им приходилось сражаться. Особенно это касалось Пресциллы, так как магия воды здесь была просто незаменима. Девушке приходилось постоянно чантить мне оружие на урон, стреляться сосульками, замораживать и при этом выполнять роль барда, чтобы обвешивать нас с Атланой бафами. «Все нормально», – Пресцилла кладет руку на плечо подруги. «Я знаю, что где-то он тут есть, я чувствую это». Она улыбается Атлане, а у меня от этого табун мурашек пробегает по коже. «Еще немного, еще совсем немного». Как бы это ни прозвучало странно, Пресцилла оказалась права. К концу пятого дня нашего нахождения на пятом уровне вдруг сильно запахло чем-то мне незнакомым, и барды как с цепи сорвались. «Это он! Это точно он!» – во весь голос закричала Пресцилла и ринулась вперед. С диким ором и криками за ней бросилась Атлана. «Там могут быть враги!» – попытался я остановить подруг, но было бесполезно. Девушки меня не слушали и просто сломя голову неслись вперед, чертыхаясь и проклиная все на свете, бегу за ними. Офигеть! Не смог сдержать я слов, когда наконец-то догнал девушек. Мы втроем стояли на границе небольшого котлована, заполненного горячей водой. Над котлованом поднимался пар, пахнущий серой и еще чем-то неуловимо знакомым. По краям кратера росли странные растения, чем-то напоминающие бамбук, но с листьями ярко-красного цвета. Вода бурлила и, казалось, звала искупаться в ней. Девушки без стеснения разделись и погрузились в горячую воду. «Вальгор, иди к нам», — поманила меня Присцилла. «Ты же знаешь, что мы не кусаемся», — улыбнулась Атлана. Оглядываюсь по сторонам. Врагов поблизости не было, — Место выглядело довольно спокойным, но что-то мне в нем не нравилось. От этих источников, помимо гармонии и безмятежности, разило еще и опасностью, и это никак не давало мне покоя. «Я посторожу здесь», – отвечаю я бардом, и мой взгляд цепляется за небольшую красную сферу, висящую на стебельке практически в самом центре кратера. «А вы знаете, что это такое?» – показываю я пальцем на фонарик. Девушки одновременно поворачиваются в его сторону. «Нет, раньше тут такого не было», – задумчиво произносит Атлана. «Хотя этот источник каждый раз имеет разную форму и оформление, поэтому неудивительно» – Барт пожимает плечами. «Вальгорд, ты чего?» – присцилла смиряет меня недоверчивым взглядом. «Такие локации в данже всегда безопасны. Они созданы для того, чтобы игроки после долгих путешествий по данжам Могли немного отдохнуть, восстановить силы и перевести дух. Это что-то типа островка безопасности в море всяких тварей и их боссов, ловушек, засад и прочей лабуды. В первый раз о таком слышу, честно говорю девушке. Данж для меня – место, где я стараюсь всегда оставаться на чеку. В прошлые разы несколько раз проверял территорию на наличие мобов. Плюс меня немного грела мысль, что я оставался в мистических доспехах, а тут… «Ты видишь здесь хоть одного моба?» – перебивает меня Атлана. «Нет, именно это меня и пугает. Я не верю в ваши островки безопасности», – отвечаю бардом и краем глаза замечаю едва уловимое колебание фонарика. «Быстро вылезайте», – громко говорю я девушкам. «Да чего с тобой?» – Атлана поворачивается назад. «Нет там ничего. Дался тебе этот огонек. Горит и горит». «Он двигается». Я заметил, как сфера еще раз едва заметно колыхнулась. «С тобой все нормально», — присцилла беспокоенно посмотрела на меня. «Просто мне не нравится все это. Призываю мистическую броню бесшумного хамелеона и использую навык присутствия жертвы». «Тьма, фонарик оказывается дальше, чем действовал мой навык». «О, смотрю, ты настроен серьезно», — присцилла делает несколько шагов в мою сторону — тем самым оголяя верхнюю часть своего тела. «Знаешь, тебе не обязательно становиться невидимым, чтобы подсматривать за нами, когда мы сами зовем тебя к нам». На лице Барда появляется лукавая улыбка. Огонек снова колыхнулся, на этот раз сильнее. Плюс мне показалось, что стебель немного удлинился. «К черту, сам схожу и проверю». Под радостные крики девушек захожу в воду и уверенной походкой направляюсь в сторону сферы. «Эй, ты куда?» – слышатся сзади голоса бардов, но я не обращаю на них внимания. «Вальгорд, ты совсем что ли? Параноик? Эй!» Подхожу еще ближе, и горячая вода начинает доходить почти до моей груди. Девушки продолжают кричать что-то сзади, но я неумолимо приближаюсь к цели и активирую присутствие жертвы. «Чёрт, я так и знал! Назад, быстро, на сушу!» – кричу я девушкам, и в пятнадцати метрах от меня вода в буквальном смысле взрывается с толпом брызг. Передо мной предстает босс пятого уровня. Патриарх лавовых муравьёв семисотого уровня выглядел как четырехметровый гигантский муравей, из макушки которого вырастал стебелёк с горящим на нем красным фонариком. Призываю мистическую броню адамантинового защитника и активирую умение доспеха двадцатого уровня «Адамантиновый покров». Как оказалось, сделал я это не зря, ибо босс Муравьев выпускает в меня огненный столб пламени радиусом чуть ли не во весь мой рост. Сзади послышались крики девушек. «Я задержу его!» Кидаю в творщит, используя оглушающее умение и со всей доступной скоростью начинаю отступать на сушу, ибо сражаться в воде для меня было смерти подобно. На меня вешаются несколько бафов, бардов, увеличивающих броню и максимальное количество хитпоинтов. Меняю броню на повелителя скелетов и, призвав костяного рыцаря, отправляю его в бой, чтобы хоть немного выиграть для себя время. Поворачиваюсь к боссу спиной, меняю мистическую броню на огненного эфрита, и использую рывок в сторону суши. Что-то очень горячее врезается в мою спину. Ударная волна, усиленная инерцией моего рывка, швыряет меня вперед, и я кубарем прокатываюсь сначала по воде, а потом ударяюсь в землю. Моя полоска хитпоинтов опускается в оранжевую зону. Тьма. Призываю реликт, поднимаюсь на ноги. Поворачиваю голову назад и вижу, как патриарх идет в нашу сторону. «Ты в порядке?» – слышу я голос Пресциллы, и мои хитпоинты начинают потихоньку восстанавливаться. Ох, и достанется же им после этого боя. Снова меняю броню на Хранителя Кошмаров, и как только в моих руках появляется книга, немедленно открываю ее. На босса вешается дебаф сильного кровотечения. Плюс ко всему срабатывает пассивный навык брони, и сила этого проклятия троекратно усиливается. Хитпоинты и Патриарха начинают медленно таять. Отлично. Снова переключаюсь на мистическую броню адамантинового защитника, использую рывок и ударяю в одну из лап муравья своим мечом. На босса вешается еще одно кровотечение, в этот раз от меча, полученного с гильотинщика. А вот теперь и повоюем. Сражение закончилось быстро. Под многочисленными дебафами и магией воды Пресциллы патриарх лавовых муравьев довольно быстро сдулся, оставив после себя крафтовый лут и редкое кольцо, повышающее силу огненных заклинаний и защиту от этой же стихии. Барды неуверенно подходят ко мне, и я смиряю их недовольным взглядом. «Вальгорд», — неуверенно произносит Присцилла, — «слушаю». Наслаждаясь своим превосходством, отвечаю я девушкам. «Мы это...» «Что, виноваты?» – договариваю я за них и подружки кивают. «А я ведь вам говорил, что нельзя так поступать. Почему нельзя было сразу меня послушать? Вы ведь понимаете, что нас могли тут всех положить». «Понимаем», – синхронно отвечают девушки. «Я ничего не имею против хорошего отдыха, но безопасность превыше всего». Такого ведь больше не повторится». «Нет», – понуро отвечают барды. «Вот и славно. Надеюсь, этот вопрос улажен и возвращаться к нему не придется. Я реально хочу пройти этот данж, поэтому надеюсь на вашу помощь». Последние слова уже произнес не таким строгим тоном. «Ну а теперь можете продолжать», – я киваю на источник. «Босс побежден, угроза миновала, поэтому вперед, вы заслужили». «Но...» – начала была Атлана. «Я же говорю, все нормально, позже к вам присоединюсь», – заверяю их, а сам открываю меню своих характеристик. За время, проведенное в данже, я успел поднять семь уровней, поэтому свободные характеристики были. Последний бой показал, что мне до сих пор не хватает живучести и что сильные атаки могут просто меня сваншотить». Закидываю все свободные параметры в живучесть, и мои хитпойнты заметно увеличиваются. Все, вот теперь можно присоединяться к девушкам, которые, судя по их виду, что-то подготовили, чтобы меня отблагодарить. Как ни странно, седьмой уровень подземелья оказался проще пятого, и мы его прошли всего за два дня. Все дело в том, что локация была прямой противоположностью огненному уровню. Здесь водились мобы ледяного типа с уязвимостью к магии огня. Принцип сражения с ними был очень прост. Призвал мистическую броню огненного эфрита, вдарил огненным кольцом и добил в том доспехе, чей уровень хотел прокачать. Так как непрокаченных броней осталось только две, выбор у меня был не такой уж и большой. В итоге мне удалось апнуть максимальный 20 уровень мистической брони бесшумного хамелеона, тем самым открыв ее финальный навык. Абсолютная тишина – активное умение. Умение гасит все звуки в радиусе 30 метров сроком на 30 секунд. Самое интересное, что навык не запрещал использовать заклинания, но глушил звуки слов, которые использовали маги для их каста. Хорошее умение, посмотрев на него, вынесло вердикт Атлана. «Для миссии, где нужно не запалиться, вообще просто имба», – поддержала подругу пристыла. «В очередной раз убеждаюсь, что твои призываемые доспехи – нечто». «А тем временем мы уже, между прочим, перешли почти на седьмой уровень», – решил я напомнить Бардам. «Вы, кстати, любите носить наряды горничных?» Я посмотрел на девушек и представил, как бы они смотрелись в них. «Видок должен получиться зачетным». «Ты не особо-то обольщайся», – усмехнувшись, отвечает Присцилла. «То, что мы дошли до седьмого, совершенно ничего не означает. Вот дойдем хотя бы до девятого, тогда и посмотрим». «Хорошо. В таком случае предлагаю не терять времени», – говорю я Бардом, и мы спускаемся вниз еще на один уровень.